Странствие тысячи чертей Оказавшись в сауне, медведь слезал с когтей кровь священнослужителей, полокал свежей воды из котла и спокойно улегся на полке. «Какой яркий выдался день!» — подумал тысячи чертей и закрыл глаза. Ближе к вечеру он проснулся из-за того, что кто-то завел машину, и сауна пришла в движение. А это пребывавший в смертной тоске торг-пред Давид Синканин дал задний ход со двора гостиницы, вывел старый Бетфорд на улицу и надавил на газ. Полки в сауне раскачивались, как колыбель. Медведь выглянул из маленького окошка. Здорово снова сменить обстановку, быть в дороге. Тысяча чертей лег снова, движение ему нравилось. Сонная нега какое-то время продлилась. А потом раздался треск. Тысяча чертей взлетел до потолка и шлепнулся на пол, запаниковав, вцепился когтями в стены так, что полетели щепки. Оконные стекла осколками звонко разлетелись по дороге, ушат с водой опрокинулся. Дымовая труба оторвалась от каменки и с дребезгом упала на асфальт. Тысяча чертей снес дверь сауны с петель и выглянул наружу. Улица быстро сменилась узким шоссе. Медведь обеими лапами держался за перила террасы и разглядывал пейзажи. Ничего тревожного не происходило. Питомец пастора выбросил оконные рамы и дверь возле самой дороги и вытер нос. Вскоре последовала резкая остановка. Послышался жуткий грохот. Сауна развалилась. Бревна оторвались одно от другого и катались, подпрыгивая туда-сюда. Грузовик загорелся, а крыша сауны вместе с медведем закружилась, устремляясь вниз, в море. В огне машина опрокинулась на прибрежную скалу, передняя часть, разбившись в дребезги и дымясь, упала в воду. Внутри находилось много всего, в том числе торгпред Давид Синканин, только уже не подававший признаков жизни тысячи чертей, ухватил Синканина зубами за шею и поплыл к берегу. Синканин лежал совершенно неподвижно. Медведь облизал его физиономию, но это не помогло. Одна штанина у финна оторвалась, а его лицо было в крови, ведь он пролетел через ветровое стекло. Медведь попытался оживить человека, старался усадить его, держал в лапах, как большую куклу, но как только ослаблял хватку, торг сразу сползал на землю. Плод из круглых бревен сауны уплывал в открытое Средиземное море. На место происшествия стали сбегаться люди. Тысячи чертей подумал, что пора уходить, и ускользнул в цитрусовую рощу у дороги. Вскоре приехала полиция и скорая помощь. Давида Синканина положили на носилки, унесли. Изумленная толпа зевак прирастала. Начинало темнеть. Солнце садилось быстрее, чем на Соловках, где оно иногда вовсе не опускалось за горизонт. Было не видно низги. Тысяча чертей плелся прочь. Чутье влекло его во внутреннюю часть острова. Он шел, не зная, куда ему податься, что делать. Медведи — мудрые животные, но с тысячей чертей в последнее время приключилось много значительного, интересного и даже пленительного, Возник необъяснимый чрезвычайный шум и произошли такие ужасные события, что медведь оказался выбит из колеи. Он отчетливо понимал, что надо найти Хуусканина и Таню, или хотя бы Сонью или Сайми, заполучить их в свои лапы. Только откуда начать поиски? Эту ночь тысячи чертей пролежал в единственном лесочке на острове, к югу от Валетты, вблизи поля для гольфа. Особого укрытия лесок медведю не давал, но темнота и присущая дикому животному осторожность помогали тысячи чертей оставаться незамеченным. Сейчас казалось мудрым не высовываться. Это была инстинктивная осторожность. Чужие люди непредсказуемы. Под утро на лесок опустился влажный иний. Медведь вылезал шерсть досуха и прокрался на свет из тени пиней Вот бы поесть. В корме тысячи чертей попил воды из фонтана в грязном внутреннем дворе церкви, но вот поесть большому медведю не удалось. Он принюхался и двинулся на запад. Оттуда, вместе с влажным утренним туманом, потянулись интересные запахи, явно исходившие от животных. И точно, Тысяча чертей попал в деревушку, где еды было в избытке. На мальте кур не закрывали на ночь на насестье. Овец не загоняли в сад из-за хищников, поскольку таковых, в том числе голодных медведей, на острове не водилось до этого самого утра. Тысяча чертей выбрал на дворе одного дома жирную курицу, ловко схватил ее, быстро свернул ей шею и беззвучно ушел с прекрасной курятиной подмышкой. Еда была и аппетит, конечно, тоже. Днями и ночами тысячи чертей жестокой лапой собирал налоги с мальтийских стай кур и статовец, порой хватая мягкое утиное жаркое и время от времени проглатывая пухлого поросенка. Он локал воду из бассейнов, вилл и фонтанов парков. Днем медведь скрывался в тени виноградников и фруктовых садов, а ночью бродил по острову ища хусканино. Молодой и сильный медведь за ночь легко мог пройти остров от края до края. У него не возникало других проблем, помимо одиночества. Для животного оно удивительно, для человека привычно. Он упорно искал Оскарь и Таню и не понимал, куда они делись и почему оставили его одного. В мальтийских деревнях начали поговаривать о странной кровожадной ведьме, которой было много сотен лет и которая поедала мелкий скот. Эта могучая женщина с черными кудрями, жаждущей мести ползучий ангел, уносила с собой невинных овец, вырывала у них кишки и никогда отчетливо не показывалась. Скоро она будет похищать маленьких детей, утаскивать их в свои пещеры, и никто не узнает, где милых проказников съели. Люди боялись, что мальтийская дева, которую когда-то изнасиловали и убили рыцари-госпитальеры, Теперь восстала из мертвых и жесточайшим из возможных способов мстила островитянам, когда-то не защитившим ее честь за их малодушие. Существовало также мнение, что в деле замешаны всего-навсего разбушевавшиеся бродячие собаки, выходком которых из-за вреда туризму требовали положить конец в Валета Таймс. Тысяча чертей был искусен, но печален. На свете он остался один. Еды и воды он добывал в избытке, отличался силой и умом, но куда же пропал Хоусканин, безумный священник? Медведь еще не совсем вырос, ему было всего три лета. Ночами, когда он находил спальное место и закапывал утиную падаль в зарослях цитрусовых, то думал, куда податься дальше. Он опускал мордочку в лапы, тяжело вздыхал много раз подряд, Его маленькие зоркие глаза затуманивались от тоски. Он вглядывался в темноту, откуда не доносилось ни единой пахучей весточки от Тани, Соньи и Хусканина. Но с наступлением следующей ночи медведь снова осторожно вставал и молча отправлялся в путь. Он убивал овцу или брал поросенка, проглатывал курицу или утку, закапывал остатки в землю, прятал свою добычу, однако не оставался сторожить еду, а продолжал идти. Он был странствующим исполином, несравненным медведем, единственным на всем Средиземном море, который располагал силой и свободой, но при этом скучал по хозяину. О нем тысяча чертей больше ничего не знал. Он искал своего друга на всю жизнь, человека, к которому привязался за несколько лет. Как не принюхивался медведь, и до его носа не долетал запах хусканина. Тогда тысяча чертей начал искать белый корабль свою Ойхонну. Все чаще доходил до берега неспокойного моря, и, если светила луна, вглядывался, насколько хватало обзора, не прибыл ли знакомый белый корабль Ойхона, где у него был свой медвежий бар. Проскитавшись по Мальте неделю или две, Тысяча чертей попал, наконец, в синглею в знакомый порт. Он обладал хорошей памятью и бесконечным каталогом запахов и почуял в портовом бассейне знакомые прогорклые масла, смазку подъемных кранов, ржавые борта танкеров, запах шипящих сварочных искр и решил, что теперь он там, откуда можно снова попасть домой, на Ойхану. Из валеты за заливом послышался грохот пушек, когда завершающая Вселенский Собор процессия священников в развивающихся одеждах прошагала по улицам. Но тысяча чертей мудрый и молча сидел в укрытии. Он блуждал по порту всю ночь. Руководимый сформировавшимся за миллионы лет инстинктом, он был очень осторожен, бродил в тени здания, дока и товарных складов. В жаркое ясное дневное время он лежал в глубине заброшенного каменного карьера, найденного за ближайшим холмом. Из этой системы пещер за столетия поднялось не меньше сотни церквей и километры крепостных стен. Теперь она служила местом дневной стоянки тысячи чертей. По вечерам одинокий несчастный медведь прокрадывался в порт и ждал Ойхану. На следующее утро после ареста Оскаря Хуусканина Делегат Вселенского собора, норвежский священник Рейнхольд Расмусен, прибыл в тюрьму сказать пастору, что все снова хорошо. Даже лучше прежнего. Накануне вечером священнослужителей доставили в больницу женского монастыря в Слиме, где им оказали помощь. Одежду тысячи чертей им своими когтями, конечно, распорол. Из сухопарых спорщиков вытекло много крови. Было диагностировано несколько переломов костей, но итог вышел благоприятный. Ученые споры не забылись, декларация в итоге была составлена. Норвежец почистил хуускнену апельсин и предложил Бренди: «Ну и переполох вы и ваш чудесный медведь устроили, чтобы предотвратить будущие религиозные войны. Я думаю, вы спасли жизнь миллиону, а то и десятку миллионов человек. Это неплохой результат, если учесть обстоятельства». Вернувшись в гостиницу, Хуусканин отнес свою мантию в стирку и помылся, оделся в штатское и задумался о жизни. Таня ушла с Ойханной в море, Торк Синканин расстался с жизнью, а тысяча чертей пропал. Хуусканин сходил посмотреть на то место, где Синканин совершил самоубийство. На каменистом берегу лежали обломки грузовика, наполовину отмытые морем. Зрелище было малоприятное. Бревна сауны плавали на поверхности точно плод. Мальтийские власти собирали их в кучу на берегу. Наверное, то были первые сплавные работы в этом государстве. Хусканин тщательно изучил следы аварии, а тысячи чертей ему ничего не сказали. Пастор окликнул своего зверя, однако цитрусовые сады остались немы. Хусканину вспомнилось, как Мишка потерялся на соловках. Добравшись поздно вечером до гостиницы, Хусканин обрадовался. На его кровати сидела и красила губы специалистка по медведям Сонья Самолиста. На столе перед диваном стоял бокал вина и тарелка с креветками. Соня объяснила, что прилетела на Мальту, поскольку летом она как раз располагает достаточным количеством времени и хочет продолжить исследование. «А где наш тысяча чертей?» Хусканин рассказал обо всем, что произошло за последнее время. Соня отнеслась к проблемам спокойно. Если какой-то горемычный торг-пред решил, что лучше разбиться о камни и сделать это на Мальте, то что поделаешь. Тысяча чертей обязательно найдется. Главное, что они с пастором снова вместе. Соня заключила, что она и Хусканин созданы друг для друга. Вот как. Ночевала Соня в Широтоне, в Слиме где кое-что разузнала о фокусах Хусканина. Там было не меньше сотни всяких священников, все в диком восторге, говорили про тебя и медведя. Могу представить. Оскари Хусканин спросил, как Сонье пришло в голову прилететь на Мальту. — Ты же сам просил? — Сайми сказала. Оскар вспомнил, что действительно звал вдовствующую хозяйку Сайми Рехкойла отдохнуть на Средиземном море. Но сейчас перед ним сидела Соня. Сайми совсем плоха. Долго не протянет. А кто это Таня? Ты, видимо, по всему миру ведешь себя как свинья. В самом деле, Таня и Ойханна. Как Соня нашла его на Мальте? Он ведь столько всего натворил и хорошо запутал следы. Соня упомянула, что ей не стоило никакого труда разузнать, чем занимается Оскар. На Мальте его знали. Какая-то русская потоскуха баловала деда всю зиму и все лето, а потом оставила на произвол судьбы. Таких женщин полно, вынесла она вердикт. Я приехала утрясти твои дела. Пастор объяснил, что с ним самим все в порядке, но вот Таня в качестве родистки уплыла на Ойхане. Синканин наложил на себя руки, а тысяча чертей исчез. Ага, ага, ты совсем справишься, это известно. Хусканин сказал, что Ойханн вернется на Мальту через неделю или две. Однако Соня раздобыла более свежую информацию. Она позвонила на корабль прямо из аэропорта и узнала, что дата возвращения не определена. «Будь что будет. Теперь тебе надо поспать, а на следующей неделе мы найдем медведя». Затем Соня накормила и напоила Оскаре Хусканина и сказала, что та радистка Таня нанялась на какое-то русское китобойное судно. Так сообщил пьяный шкипер-ирландец с Ойханны.